Арзамас представляет. Курс «Русская литература XX века». Сезон первый. Эпизод шестой. «Солженицын. Матрёнин двор». Рассказывает Андрей Немзер. Вероятно, все, кто когда-нибудь читал рассказ «Матрёнин двор» Солженицына, хорошо помнят его финал. «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого по пословице не стоит село». Следующая строка. «Не город». Следующая строка. «Не вся земля наша». Вот этот финал э, все помнят. Э, конечно, прежде всего, благодаря э, его такой резюмирующей семантике, э, но э, едва ли мы обращаем внимание на его почти стиховую организацию, да, на такой переход от э, повествовательной прозы к, э, к прозе маркированной. Между тем, э, рассказ Солженицына не только так кончается, почему он так кончается, понять э, просто, но и очень похоже начинается. На 184-м километре от Москвы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 ощутимо, короче. Только машинисты знали и помнили, от чего это все. Сжатие еще больше. Да я последняя строчка, да, с абзаца данное два слова назывного э, предложения, одно из них э, служебное, да, другое местоимение. Вот к этому самому да я как клином текст сходится. При этом текст, по крайней мере, первом чтении, абсолютно никому не мог быть понятным. Да? Что там случилось в этой самой точной точке? Да? Почему э -э помнят это машинисты? Да? И самое главное, не только почему я Этот самый помнит да, ну и кто такой, собственно говоря, этот самый я. И надо сказать, что по прочтении полного рассказа вопрос остается в силе. Служеницын устами рассказчика Игнатьевича, безусловно, сообщает нам, что Матрёну любили не все, и скорее к ней было отношение ироническое, да, вот, настороженное у односельчан. Но, В рассказе есть персонажи, которые, безусловно, Матрёну любят. И это, э, э, ну, прежде всего, её воспитанница Кира и э, э, состояние её после гибели Матрёны, ну, никаких сомнений в теплоте, э, серьезности серьёзности чувств не вызывает. В чём дело? Э, мне кажется, это довольно э, важный момент для э, понимания рассказа. Почему, -то, почему -то, «да я»? Потому что постоялец Матрены, Игнатьевич, не только человек, прошедший войну и э, лагерь, э, очень мягко, но и очень точно эти мотивы введены, да? не только человек, у которого, сумевший медленно а отнюдь не сразу оценить душевную красоту Матрены, и, кстати, додумать э, это лишь после ее смерти, но у него есть еще одно... Примечательное свойство. Он писатель. Он писатель, что тоже введено мягкими намеками. Э, описываются его ночные студии, да, и одна и не в первый раз, не при первом упоминании о них сообщается, писал свое. Потому что, ну, вообще за столом можно и тетрадки проверять, он по специальности учитель, он работает в школе, да писал свое. Вот, собственно, это рассказ о встрече русского писателя с э, русской праведницей. И только русскому писателю дано... Э, но ему это поручено, он для этого существует, чтобы о русской праведнице и о э, загубленной жизни рассказать тем самым ее воскресив. В... Э, рассказе уже в первой части появляется э, чрезвычайно выразительное замечание. Когда Игнатьич получает на, второе направление, да, на новое место, первое было «высокое поле», одно название грелую душу», но зато там жить было невозможно. А вот второе он получает э, на, в, в населенный пункт, называемый Торфопродукт. Торфопродукт. Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое. Тургенев не знал, и с Солженицыным знать не хотят. Разумеется, это самое Тургенев не знал, это отсылка не только к крестьянскому эпосу Тургенева, но прежде всего стихотворению русский язык. Да? Напомню, в одни сомнений, в дни тягостных раздумий. Чтобы э, со мной есть один не надежда и опора, великий, могучий, прекрасный, свободный русский язык. Да? Приходишь в отчаяние от того, что делается на родине, если бы не ты русский язык. Русский язык и русская словесность, способная передавать наши, э, наши человеческие боли Радости и так далее, и тому подобное. Рассказ «Матрёнин двор перенасыщен реминесценциями из русской классической литературы. Это и Тургенев, и Некрасов, и. Тексты, так сказать, архаические, есть там отчетливый отзыв Былины о неудачной женитьбе Алеши Поповича, есть реминесценция слова о полку Игореве, но есть цитаты и из Пушкина, и из Гоголя, из Лермонтова. Такая плотность реминесценций для рассказов Солженицына совершенно не характерна. Как не характерна для них и литературная маркированность, вот этот самый зачин и концовка. В одном дне Иван Денищев для пользы делал в кочетовке. Э, читателя надо бросить в действие э, сразу. И э, никаких э, сильная концовка бывает, но отнюдь не э, вот с такой внутренней отбивкой, как здесь. Итак, э, в рассказе необычайно много из русской классики, того, что прямо опознается Прежде всего, то, что больше всего бросается в глаза, это, конечно, Тургенев, вот уже нами названный, и при этом, конечно, важен и рассказ «Смерть» из «Записок охотника», и рассказ «Певцы», «Вспомните, как Матрёна не хочет признать за своего шаляпина голосом да, и проникается романсами глинки». Это ровно, конф... ровно ситуация певцов, да, когда рядчик Жиздринский называется лирическим тенором и по-французски, и по-итальянски, А потом э, описывается э, пение э, Якова Турка, э, не баловавшего э, голосом на берущую за душу. Э, и другие э, рассказывать записок охотника работают. И, и также, очевиден, Некрасов, э, простите, дело не в том, как свали хозяйку, у которой Солженицын жил. Важно то, что Это имя не может не вызывать ассоциаций э, и с некрасовской крестьянкой Матрёной Тимофеевной, и с теми тремя матрёнами, которые возникают э, в пире на весь мир. Там более сложная игра с именем, но это есть. И то, что Матрёна буквально коня на скаку останавливает, да, вы, наверное, помните этот эпизод – Ясно, что могла, у него, могла за ним стоять реальная ситуация, могла реальная Матрена реальным Солженицыну все это рассказать. Но здесь это работает, как заметим, и сюжет по-другому, сюжет с горящей избой. Или, скажем, два плаката, один из которых об урожае, а другой о пользе книжной торговли, да, э, где буквально написано, что это красавица предлагала мне белинского да, ну, конечно, это э, цитата «Из коммуны Руси жить хорошо», там сложно переосмысленная, но, но не только с иронией по отношению к убошным картинкам или по отношению к чаяниям Некрасова, но и с... Э, Другой составляющей. Да, в коммунной России жить хорошо, яким ногой выносят из горящей избы те самые луб... ненавистные, лубошные картиночки, как Матрёна бросилась спасать свои э, фикусы. Вот такого много. И из Гоголя, и из э, Лермонтова есть э, э, цитаты. И Солженицын был счастлив, когда... Э, узнал, что Твардовский выступает на каком-то там совещании с европейскими писателями, сказал, что мы следим за судьбой, э, за душевным миром Матрёны, да, относимся к нему как к душевному миру Анны Карениной. Сушеницын был счастлив, в частности, учитывая да, и железнодорожную семантику э, э, рассказа. И то, что рассказ – это о великой несбывшейся любви Да, о том, что 914 год сделал с Матрёной и Фадеем. Вот эта самая плотность реминесценции очень важна. Их, на мой взгляд, одной из высших точек является эпизод, о котором я уже говорил. Да, это вот «Ночные бдения» Игнатича, Писатель и старуха в, одном, в одной избе шорох тараканов и мышей, вот эти странные, неведомо что сулящие звуки, это был их особый мир. Конечно, здесь очевидна пушкинская перспектива и зимнего вечера. Да? Эм, с э, некоторым продолжением вновь я посетил да, вот, э, где э, старушки-няни уже нет, а э, Пушкин пишет так, как будто она есть, не слышу я шагов ее тяжелых, некропотливого ее дозора, ясно, что мы слышим. Так вот, с одной стороны вот эта линия, а с другой стороны, это, конечно, стихи, э, написанные ночью во время, сочиненные ночью во время бессонницы, с жизнью мышью беготней, со странными звуками ночи, э, Ну, и с вот этим самым «я понять тебя хочу» смысла «я в тебе ищу» или темный твой язык учу». Эти литературные знаки, как и плотность реминесценции, выводит нас к чрезвычайно важной, по-моему, определяющей для рассказа теме. Да? Воскрешение русского языка, русской, И... и тем самым преодоление смерти э, Матрёны. Да? Смерти не только на железнодорожном переезде, но и того, как убивалась она прежде. Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy